Почетный гость «Вот здесь», — сказал Павлов, когда его ягуар остановился неподалеку от высоких ворот светло-зеленого цвета, на которых золотистыми буквами значилось. Мусульманский участок Кузьминского кладбища. Адвокат заглушил двигатель, и все находящиеся в машине, Евгения ее сын Олег и Лена, вышли наружу. «А что на обычном православном кладбище мусульман нельзя хоронить?» — спросила Лена. «Вообще-то нет», — ответил Артем. На самом деле, по исламским традициям, человека мусульманской веры требуется отправлять на родину. Но Дамир больше половины жизни прожил здесь, в России, и его родственники не возражали, чтобы он был похоронен у нас. Россия — многонациональная страна, где свободное вероисповедание и на многих кладбищах есть участки для погребения мусульман. Пока они шли, Олег тихо спросил Лену, «Как дома? Все в порядке?» «Да, слава богу, маму выписали, она сейчас с нами». «Я так рада, что все закончилось благополучно. Ну и отлично». Вскоре их небольшая группа стояла у свежей могилы, которая буквально утопала в цветах. Посреди вороха гвоздик, сирени и гладиолусов на стальном стержне высилась табличка с фотографией, на которой Дамир Абдулаев был изображен в военной форме. Черные проницательные глаза смотрели с уверенным спокойствием. Павлов поправил венок, на ленте которого было крупно выведено от 108-й мотострелковой дивизии в Афганистане. «Он правда закрыл вас от пули?» — поинтересовался Олег, не отрывая взора от фотографии погибшего. Артем кивнул. Убийца пытался и дальше вести огонь, но у него заклинило патрон. После недолгого молчания сообщил он. «Если бы оружие было исправно, на соседнем участке сейчас лежал бы я. Спасибо байкерам, они сумели задержать преступника». «Это ведь те самые спартанцы помогли?» — спросила Евгения. «Да», — подтвердил Павел. «Парней наконец-то освободили от уголовного преследования. Теперь дело расследуется против Пулата Умарова и Фархада Джафарова, который и пытался меня убить. Я был уверен, что в отношении мотоциклистов была проведена дерзкая и вопиющая провокация. Дальнейшее разбирательство подтвердило мои предположения. Мансур с Азаматом сбили парня-курьера, а руководство диаспоры провернуло все так, будто в этом виноваты парни из Спарта. У байкеров уже была стычка с членами клуба ММА, где тренировались Мансур с Азаматом. Так что многие поверили в виновность спартанцев. К счастью, сейчас все стало на свои места. Скоро будет суд. Мансур будет отвечать за изнасилование и убийство по неосторожности. Кроме того, он пытался убить свидетеля, который дал важные показания по делу Лены. Азамату вменяется статья за соучастие в изнасиловании, а в придачу к этому — покушение на убийство вашего покорного слуги. Помимо этого, вскрываются массовые факты вымогательства и избиения подростков, которых эти парни долгое время держали в страхе. Отец Мансура тоже арестован, ведь он был среди тех, кто участвовал в избиении байкеров, чтобы отвести подозрения от своего непутевого сына. Оказалось, что половина родни этих юных отморозков находится в России нелегально, и сейчас их ждет депортация на родину. «Расскажите, чем закончилось ваше расследование?» — попросила Лена. По телевизору столько всего передавали, но всегда интересно услышать от первого лица. А ведь Мансур — всего лишь маленький винтик в той огромной незаконной схеме, которую вам удалось разоблачить. — Лена, самое удивительное то, что все началось как раз с этого Мансура, — сказал Павлов. — Когда я взялся за твое дело, Мерзо и его приятеля Азамата всячески выгораживала местная диаспора, которую возглавлял Пулат Умаров. Вместо того, чтобы помогать соотечественникам интегрироваться в наше общество, все функции этого человека сводились к тому, чтобы нейтрализовать конфликты, в которые попадали его земляки. По сути, Умаров был решалой, который ради своих целей наладил эффективную сеть контактов с руководителями государственных структур. Кроме помощи своим товарищам, он преследовал еще одну немаловажную цель – прибыль. Только от миграционного центра «Дружба», директором которого был его ставленник Тимир Тураев, он получал огромные деньги. Номинально центр выполнял важные и ответственные задачи. Помощь в адаптации мигрантов к условиям российской жизни, прием экзаменов по русскому языку и истории, оформление разрешений на временное проживание, получение вида на жительство и прочее. На практике же все это решалось за деньги. При желании в центре можно было купить трудовой патент, и даже оформить российское гражданство. Постепенно по цепочке я вышел на эту этническую диаспору, у которой была мощная поддержка в лице как административного ресурса, так и правоохранительных органов. Сейчас все причастные к этим преступлениям лица задержаны, с ними проводятся следственные действия. Кстати, майор Исламов, которым и была придумана схема с подставой байкеров, был задержан на границе с Азербайджаном. За ним числится целый список преступлений, От злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки до незаконного лишения свободы и фальсификации доказательств. Сейчас он в СИЗО, куда только можно, пишет жалобы, в которых обвиняет меня во всех смертных грехах. Миграционный центр закрыт. Сейчас буквально с нуля создается новая организация, которая будет заниматься вопросами приезжих. Уже даже придумано название для нового ведомства — «Доверие». Название хорошее, вот только будет ли оно соответствовать действительности новой организации, справедливо заметила Евгения. Самое главное, что новый центр будет полностью подотчетен государству, успокоил ее Павлов. Я с самого начала отстаивал точку зрения, что вопросы миграционной политики должны контролироваться государственными органами. Новую организацию, скорее всего, возглавит Дроздов, тот, которого в прежнем центре когда-то сместил Тураев. «Расскажите, что произошло в Офимолл-Сити», — подал голос Олег. «Эту операцию с полным правом можно назвать уникальной», — произнес Артем. «И если бы не мой друг Дамир, возле могилы которого мы сегодня все собрались, последствия были бы ужасающие. Все началось с того, что Дамир, занимаясь волонтерством, случайно увидел в одной из больниц некоего парня с пробитой головой по имени Карим. Тот и поведал Дамиру о готовящемся теракте» которым собирался участвовать его двоюродный брат Сайдар. Он должен был отнести сумку со взрывчаткой к сцене, на которой планировалось выступление рок-группы «Реванш». Этот Сайдар хотел привлечь в помощь Карима, но тот отказался, за что и получил по голове в ходе конфликта. Когда Дамир все это услышал, он срочно позвонил мне. Информация о готовящемся теракте была крайне скудна. Мы знали только примерное время возможного преступления и то, что бомбу должны принести к сцене когда там будет выступать группа. Я тут же связался со своим старым другом Соломиным, который работает в органах безопасности. Он обещал помочь, но время шло на минуты и даже на секунды. Я помчался в торговый центр. Начальник охраны хоть и узнал меня, но признался, что не сможет блокировать двери только на основании моего рассказа. Ему нужны указания свыше. Я узнал, что в торговом центре всего два действующих входа, основной и запасной через который в здание производится доставка товаров. Я подумал, что террористы будут использовать именно этот вход. Соломин был постоянно со мной на связи, и вскоре он подтвердил, что к ТЦ выехала оперативная группа. МВД тоже поставлена в известность, Кафемол сити начали подтягиваться отряды спецназа, полиция и МЧС. Но все это было потом. До начала концерта оставались считанные минуты, и мне ничего не оставалось, как караулить Сайдара в коридоре. Секьюрити на запасном входе сильно рисковал, но я не мог ничего сделать, поскольку он подчинялся начальнику охраны, а тот не стал давать ему каких-то особых распоряжений. К счастью, террористы не стали убивать охранника, а просто оглушили его. Сайдар с сумкой направился к сцене, где я его и перехватил. На уговоры ушло довольно много времени, но в итоге парень сломался. Как выяснилось, взрывное устройство должен был привести в действие телефонный звонок, который Сайдар обязан был сделать сразу после того, как оставит сумку возле сцены. Уже потом Сайдар не признался в своих подозрениях, что от него, скорее всего, собирались избавиться после выполнения задания. Когда я ему сообщил, что его разнесло бы в клочья сразу после звонка, он был в шоке. Далее вы все знаете. У запасного входа стояли вооруженные напарники Сайдара. Они планировали расстреливать бегущих в панике людей после взрыва. Но никто не побежал, потому что все вышли через главный вход. Боевикам было предложено сдаться, у одного из террористов сдали нервы, и он решил сложить оружие, но был застрелен напарником. Второй некоторое время отстреливался, но в итоге совершил самоподрыв с помощью гранаты. Хорошо, что никто из группы захвата не пострадал. Лишь один боец получил легкое ранение. Эти двое террористов — обычные наемники, они даже не смертники, и, судя по всему, не собирались умирать в этой кровавой бойне. Просто их карты спутал Сайдар, и потом все пошло не по их плану. Как потом выяснилось, за этим неудавшимся терактом стоял Умаров, которого контролировали боевики из Сарудовской Аравии. Кстати, террористический акт в Санкт-Петербурге тоже был подготовлен террористом по кличке Шеврон. Его настоящее имя Сан-Жарбек. Этого человека подозревают в теракте, устроенном этим летом в метро Санкт-Петербурга. Сан-Жарбек прошел отличную боевую подготовку. Воевал в Сирии на стороне исламистов. Он забрал все деньги из сейфа Умарова и решил скрыться в Грузии, но в последний момент его выследили наши спецслужбы. Уходя от погони, сан попытался скрыться в горах, но сорвался в ущелье и разбился насмерть. Улад сейчас выздоровел и переведен в камеру. Он активно сотрудничает со следствием и с потрохами сдает всех, с кем работал и зарабатывал деньги. Пархат, его правая рука и убийца Дамира, некоторое время хранил молчание, но сейчас тоже начал давать показания. Все лица, причастные к этой преступной группировке, тщательно допрашиваются. Некоторые из них выдворяются из России без права повторного въезда. Но самое главное, что в результате моих расследований мне удалось выйти на человека, который стоял выше Умарова и всячески покрывал диаспоры, наладив с ними эффективный бизнес. Я имею в виду Валентина Лепатова, еще некоторое время назад занимавшего на минутку должность заместителя директора Федеральной миграционной службы. Схемы, которые были составлены этим предприимчивым чиновником, к уже бывшим, впечатляют. Свободное от работы время он посвящал своему детищу, строительной фирме «Эверест», которая в последнее время обросла скандалами, словно бродячий пес репейниками. Благодаря усилиям Липатова в Россию массово завозились мигранты, которые использовались на стройках. Привозили всех подряд, в том числе лиц с мутным прошлым. Неудивительно, что последние годы рост криминала со стороны приезжих взлетел до небес. Дальнейшее расследование привело к неожиданному результату. Выяснилось, что все нити ведут за границу к благотворительному фонду общества торговых предпринимателей. Эту организацию возглавлял некий Томас Скендалл. Человек вполне обеспеченный и, как говорят, вхожий во многие кабинеты власти Туманного Альбиона. Пока этим вопросом занимается наша разведка, но по предварительной информации, этот персонаж и его приспешники ставили перед собой вполне конкретную и амбициозную цель — наводнить Россию агрессивными мигрантами, подкупить местных чиновников, при этом повсеместно создавая национальные диаспоры, которые, по сути, являются настоящими ОПГ. Конечный итог — раскачать межнациональный вопрос, за которым последует развал нашей страны. Ведь всем нам известно из тысячелетней истории, что победить Россию на поле боя невозможно. А вот расшатать ситуацию, как показывает печальный опыт Российской империи и позже СССР, вполне реально. Как говорили древние, история эст маджистра Примечание. История учительница жизни. Перевод с латинского. «То есть бороться с этим бесполезно?» — спросил Олег. «Это как спрут со множеством щупалец?» «Скорее гидра» поправил юношу Артем. У Спрута, в отличие от Гидры, не вырастает повторно новая конечность. Но и опускать руки нельзя, мой друг. Перед нашей страной вызов, и вызов очень серьезный. Я скажу банальную вещь. Итог этой непростой борьбы зависит не только от нашего государства и чиновников, но и от каждого из нас. Если каждый будет честным и порядочным человеком, соблюдать закон и делать то, что ему полагается, то все будет в порядке. Это видно на простом примере Карима и Сайдара. Они приехали в Россию всего пару месяцев назад, и у каждого из них были равные возможности и силы для достижения своих целей. Карим получил документы законным путем и начал работать, а Сайдар пошел иным путем. Каким вам всем уже известно. В итоге парню светит серьезный срок. Хорошо, что Сайдар отказался участвовать в теракте, и это будет смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Но в любом случае он сломал себе жизнь и оставил несмываемое пятно позора на своей семье, которая осталась на родине. Карим, кстати, вышел из больницы и снова работает. Говорит, что вскоре собирается жениться. Но арестом Лепатова дело не ограничилось. В ФМС продолжаются чистки и проверки. Кроме того, мною подготовлены предложения на имя председателя правительства, в соответствии с которыми... Коммерческие организации должны быть лишены прав заниматься оформлением документов для мигрантов. Это моя твердая позиция. Иначе случаи, имевшие место с бывшим центром «Дружба», и дальше будут повторяться. В общем, проблем много, — улыбнулся Павлов. Главное, чтобы наша верховная власть их услышала. И у меня есть уверенность, что это будет сделано. Он повернулся к табличке с изображением Абдулаева и мягко провел пальцами по фотографии. «Спи спокойно, брат», — шепнул он. Как только они вышли за территорию кладбища, у Артема зазвонил телефон. Это был Шмель. «Артемий Андреевич, добрый день! Это Шмель, то есть Борис!» — поправился спартанец. «Привет, Борис, я узнал. Как поживаете?» «У нас все отлично. Я хотел узнать, есть ли у вас какие-то планы на сегодняшний вечер». «А вы хотите что-то предложить?» — спросил Павлов. «Дело в том, что у нас во Фрязино организован небольшой праздник, будут только свои» и мы хотели бы вас пригласить в качестве почетного гостя». Артем посмотрел на Евгению, переводя взгляд на Олега с Леной. «Я очень тронут вашим приглашением, но я не один. Все в порядке, ваши друзья, наши друзья», — заявил Шмель. «Адрес я вам скину. Ждем вас к пяти вечера. Будет концерт, различные конкурсы, шашлыки, еще масса всего интересного». «Хорошо, на связи». Убрав телефон, Артем спросил. «Я, конечно, не поинтересовался вашим мнением, но думаю...» «Никто не будет возражать против поездки к байкерам в гости!» «Нет, конечно!» — воскликнула Лена и захлопала в ладоши. «Ты прям на расхват!» — с улыбкой произнесла Евгения. «Ребята молодцы, не забывают!» «Тогда все в машину!» — скомандовал он. «Путь предстоит не близкий!» Евгения коснулась руки Артема, и их взгляды встретились. «Ты не похож ни на одного из адвокатов, Павлов!» — сказала она, глядя ему в глаза. «Как тебе удается всегда выигрывать!» «Если я делаю какое-то дело, то делаю его на совесть и всегда довожу до конца», — просто объяснил он. «Запомните это правило, молодежь», — обратилась Евгения к сыну с Леной. И все начали усаживаться в машину. Ноябрь 2024 года.